Репяшок обыкновенный С осторожностью надо использовать лекарства детям и пожилым людям, так как у них снижены возможности многих ферментативных систем, участвующих в расщеплении лекарств. У пожилых, например, уменьшается масса печени, да и у оставшихся клеток снижены функциональные возможности. Чувствительность к химиотерапевтическим препаратам Может изменяться также под воздействием инфекционных заболеваний, при изменении характера питания, болезнях печени. В этих случаях и следует обратиться к природным средствам, к травам. Не будет лежать без дела в домашней аптечке репешок обыкновенный. Это многолетнее травянистое растение высотой до 100 см с коротким толстым корневищем. Относится к семейству розоцветных, имеет приятный запах. Стебель крепкий, прямой, высокий, шершаво-волосистый. Листья опушенные, очередные, прерывисто-перистые, по краю эллиптически зубчатые, снизу сероватые, густо одевает стебель. Цветки золотисто-желтые, мелкие, диаметром 10-12 мм, пятилепестковые. Собраны в густую узкую колосовидную кисть. Плоды мелкие, сверху плоские, густо усеяны крючковатыми оттопыренными шипами. Цветут в июне-июле. и Растет репешок, обыкновенный по сухим склонам, на лугах, в редких лесах, среди кустарников, по опушкам лесов у дорог. Встречается в большинстве областей Европейской части СССР, на Кавказе, Дальнем Востоке. Лекарственным сырьем является трава репешка обыкновенного. Собирают ее во время цветения. На репешок обыкновенный внешне похожи репешок душистый и репешок волосистый, который заготавливать не следует. Репешок душистый отличается тем, что у него есть железистые волоски на стебле. Кроме того, он имеет хорошо развитые ветвистые корневище. У репешка волосистого отсутствует Опушение на верхней стороне листа. Опушение на нижней стороне более редкое. Небольшие шипы на плодах сходятся конусом. Трава-репешка обыкновенного богата дубильными веществами. Содержит душистые эфирные масла, горькое вещество, витамины группы В, никотиновую кислоту, флавоноиды, кумарины, стероидные сапонины и другие вещества. По данным научных исследований, Препараты репешка регулируют функцию печени, обладают противовоспалительным действием. В медицине репешок применяется при заболеваниях желудка, печени, желчного пузыря, маточных кровотечениях, геморрои, а наружно для полоскания при стоматитах, танзелитах, фаренгитах. В народной медицине использование репешка довольно разнообразно. Настой, отвар и порошок травы принимает при поносах, болях в животе, рвоте, заболеваниях селезенки, печени и желчных протоков, гастритах, колитах, ночном недержании мочи, ревматизме, камнях в почках и желчном пузыре, геморрое, кровохарканье, маточных кровотечениях, воспалительных заболеваниях гортани, сыпях у детей. А наружно при воспалительных заболеваниях полости рта, горла, для орошения полости носа при насморке. орошении и промывании ран и язв, при ссадинах, ушибах, раковых опухолях. Настой применяют в виде компрессов и других заболеваниях. Настой травы репешка готовят в соотношении 1 к 10. Пьют его по трети полстакана 3-4 раза в день. Желательно добавлять мед по вкусу. Используют настой и наружно. Для приготовления отвара берут траву репешка, и воду в том же соотношении 1 к 10. Кипятят 10-15 минут и пьют по одной-две столовые ложки 3-4 раза в день при маточных и легочных кровотечениях через каждые 3 часа. Порошок травы репешка принимает по 1 грамму 3-4 раза в день. Трава репешка обыкновенного входит в состав довольно эффектного, отхаркивающего сбора. Репешок трава одна часть. Будра плющевидные листья — одна часть, копытень европейский трава — одна часть. Три столовые ложки сбора заливают тремя стаканами крутого кипятка, настаивают 6-8 часов и пьют по полстакана пять раз в день. Отвар репешка с медом считается народе одним из лучших средств при болезнях печени и желчного пузыря, селезенки, воспалительных заболеваниях глотки.